Это что-то вроде постановки цели. Постановка цели — это начало пути. Наметив свои ориентиры и задачи, ты высвободишь в себе творческую энергию, которая поведёт тебя по твоей собственной дороге в жизни. Хочешь — верь, хочешь — не верь, но Йок Раман и другие мудрецы придавали огромное значение цели своей жизни. Ты шутишь. Монахи, живущие высоко в Гималайских горах, медитирующие ночи напролёт и определяющие свои жизненные цели с утра до вечера. Слушай, мне это нравится. Джон, всегда суди по конечному результату. Взгляни на меня. Иногда я смотрю с зеркала и сам себя не узнаю. На смену моему... Когда-то абсолютно бессмысленному существованию пришла жизнь, полная событий, тайн и радости. Я снова молод и наслаждаюсь отменным здоровьем. Я по-настоящему счастлив. Мудрость, которой я с тобой делюсь, столь могущественна, столь важна и столь живительна, что ты просто обязан открыть себя для нее. Я и так открыт, Джулиан, вправду. Все, что ты сказал, совершенно разумно, хотя некоторые приемы действительно странноваты. Но я пообещал испытать их, и я сделаю это. Согласен, в этих знаниях кроется большая сила. И если я смог заглянуть дальше других, то только потому, что... «Стоял на плечах великих учителей», — смиренно ответил Джулиан. «Что особенного в том, чтобы взять лист бумаги и написать на нем свои цели? Как такой простой шаг может оказать такое огромное влияние?» — спросил я. Джулиан был в восторге. «Твой, очевидный интерес вдохновляет меня, Джон. Интерес к жизни... Это одна из главных составляющих успеха. И я счастлив видеть, что ты его не растерял. Как-то я уже говорил тебе, что в среднем нам в голову приходят около 60 тысяч мыслей ежедневно. Если же ты напишешь свои желания и цели на листе бумаги, ты как бы отметишь красным флажком в своем подсознании, что эти мысли — гораздо важнее оставшихся 59 999. После этого твое сознание, как управляемая ракета, будет стремиться достичь своей цели. На самом деле здесь все подчинено законам природы. Просто большинство из нас не осознают этого. Некоторые из моих партнеров по ферме очень сильны в постановке цели. И вправду, они наиболее обеспеченные люди из тех, кого я знаю. Но не думаю, что они самые гармоничные, — заметил я. Может быть, они не совсем правильно определяют свои цели. Видишь ли, Джон, жизнь большей частью даёт нам то, что мы от неё просим. Большинство людей хотят быть здоровыми, иметь больше жизненных сил и получать от жизни больше удовольствия. И все же, когда спрашиваешь их, чего же именно они хотят, у них нет ответа. Ты изменяешь свою жизнь в тот момент, когда определяешь свои цели и начинаешь искать свою дыхарму. Сказал Джулиан, и истина этих слов засверкала в его глазах. С тобой когда-нибудь случалось, что ты знакомишься с человеком с необычным именем, а потом начинаешь встречать это имя повсюду — в газетах, на телевидении, на работе. А может, бывало такое, что ты услышал о чём-то, скажем, о новом способе рыбалки, а потом и шагу не можешь ступить, чтобы не услышать отовсюду о чудесных результатах именно этого способа рыбалки. Это всего лишь одна иллюстрация вечного принципа, который Йок Раман назвал Джарики, и который, как я позже узнал, значит «концентрация сознания».